сказала она, еще пристальнее, глядя на него. Беседа приняла неприятный оборот. Эдди сказал о желании шефа, чтобы мы надавили на шерифа, а не запугали его до смерти. Крафт заерзал на стуле. Недобрая тишина установилась в комнате, глубокая и зловещая. Он пытался отыскать предлог, который позволил бы ему отлучиться к телефону. Сходить в туалет? Но эта женщина проводит его до самых дверей, а в туалете телефона нет. Впрочем, желание позвонить Хеллстрому постепенно ослабевало. Опасно звонить. Все линии сейчас, безусловно, прослушиваются. Почему они упорно связывают его с Хеллстромом? Прошли те времена, когда он заболевал от еды внешних, и его выхаживали в муравейнике. Объяснением служила дружба, связывающая его с Тровой. Но она давно умерла, и ее поглотил котел. Но почему эти люди так подозрительны? Так он размышлял некоторое время, следуя собственным страхам, вспоминая забытые факты и изучая их, под новым углом, было ли это подозрительно, как в том случае или время, когда... Ах, бесполезное занятие, от которого только вспотели ладони. Резкий звонок телефона вывел его из задумчивости. Он схватил трубку, сбил ее и подхватил, когда она висела, качаясь рядом со столом. Голос в трубке был озабоченным и громким. «Алло, алло!» У телефона шериф Крафт. «Кловис Карр близко?» «Мне сказали, она у вас». «Она здесь. Кто говорит?» «Дайте ей трубку». «Это официальный телефон и...» «Черт, а это официальный звонок! Дайте ей трубку!» «Да, но...» «Делайте, что говорят!» Тон не давал повода... Усомнится, что обладатель голоса привык, что его слушают с первого раза. Крафт через стол передал трубку Карр. «Это вас!» Она взяла трубку с некоторым недоумением. «Да?» «Кловис?» Она узнала голос. «Шеф!» «Кловис на проводе!» — ответила она. «Ты знаешь, с кем говоришь?» «Да!» я узнал тебя по только что прослушенному образцу твоего голоса я хочу чтобы ты меня внимательно выслушала и сделала в точности то что я тебе скажу да сэр я слушаю что-то в тоне его голоса подсказала ей что дело осложнилось может шериф слышать наш разговор сказал шеф нет не думаю Ладно рискнем Итак самолет с людьми из Фбр и алко так разбился где-то в фистерсе. это гора к северу от вас все погибли. может быть несчастный случай, но предполагаю что нет. я только что был у директора и он придерживается того же мнения, особенно после того как я рассказал ему все, новая командаой в сбр уже отправлена из светла но ей нужно время она нервно сглотнула и беспокойно посмотрела на крафта шериф сидел откинувшись назад заложив руки за голову и уставившись в потолок что требуется от меня спросила она я связался по радио с другими членами твоей команды со всеми кроме джанверта он все еще на ферме насколькоко мне известно, сэр? Хорошо, делать нечего. может быть это даже и к лучшему. Скоро с гор придут люди. они тебя захватят, ты должна взять с собой шерифа. силилой, если необходимо, понятно? Да. Пальцами она провела по линии ствола своего револьвера в кошельке. Она сунула руку в сумку и твердой хваткой взялась за рукоятку. Непроизвольно ее взгляд обратился на большой пистолет в кобуре на поясе крафта.